Глава 2. Воскресенск 33 застрял во времени, как муха в янтаре. — В этот город мечты прилетают умирать, — любила повторять Диана. — Причем умирают они мучительной смертью, долго и болезненно. — Ну, это скорее твоя история, — отвечал ей Костя. — У меня в жизни была одна-единственная мечта, и она сбылась. — И что же это за мечта? Спрашивала обычно Диана, и в ее холодных глазах появлялась искорка любопытства. Я в детстве собрал всех бегемотиков из киндер-сюрприза. Впрочем, в глубине души Костя был с Дианой согласен. Воскресенск, 33, маленький уральский городок, никому кроме его жителей неизвестный и ничем не примечательный. Из интересного... В 90-е здесь завелся маньяк-душегуб, зарезавший несколько девушек. Душегуба вскоре поймали. И когда его поймали, в город даже приехала съемочная группа НТВ. Пару дней по улицам шастали бородатые мужики с огромными камерами. Потом сестру этого маньяка показали по ТВ, и его первую учительницу тоже показали, и они ненадолго стали местными знаменитостями. А кроме этого, в Воскресенске 33 больше ничего и не происходило — На долю города не выпало ни Каштымских карликов, ни Челябинских метеоритов. Кстати, никто из жителей не мог ответить на вопрос, почему именно Воскресенск и почему 33. Ибо в природе, разумеется, не существовало ни Воскресенска-32, ни, упаси Боже, Воскресенска-34, ни какого-нибудь 25-го Воскресенска. Поэтому этот вопрос приравнивался к вопросу о существовании Атлантиды или к вопросу о перевале Дятлова. То есть, возможно, когда-нибудь на РЕН-ТВ выйдет сенсационная программа или новомодный Юра дуть снимет об этом документалку. Но пока ничего этого не происходило. Крохотный Воскресенск так и оставался загадочно 33-м. И совсем уже странная деталь. Городка не было ни на одной карте России. Как-то еще в школе географичка вызвала Костю к доске, вручила ему указку и попросила найти на карте «Воскресенск-33». И это стало величайшим провалом, потому что Костя не нашел свой город. Хорошист Инсаров не нашел. Отличница Давлетшина не нашла. И под конец этой пьесы сама географичка не нашла. Потом кто-то притащил огромную карту России. Настолько подробную, что на ней даже некоторые деревни были обозначены, не только города. Но даже на этой карте не было обнаружено следов «Воскресенска-33». Чуть позже, когда в его жизни появились смартфоны, Костя обнаружил, что «Воскресенска-33» нет ни на Google Maps, ни на яндекс картах Мироздание попросту забыло об этом крохотном городке — а, может, никогда и не вспоминала. Была одна легенда. Мол, когда в Воскресенске 33 появится первая знаменитость, которая совершит нечто значительное, нечто выдающееся, и когда эта знаменитость в интервью расскажет про свой родной городок, мироздание в лице составителей карт одумается, и звезда Воскресенска 33 гордо засияет. Настоящая знаменитость, не маньяк душегуб. Единственным человеком, который максимально приблизился к статусу знаменитости, был Николай Сонин, местечковая рок-звезда, чьи песни были популярны в начале нулевых. Их даже крутили на нашем радио. «Пускай тоска моя безмерна, пускай я проклял сам себя, в моей заброшенной вселенной нет больше места для тебя». Мне снова холодно и скверно, на небе ангелы скорбят. В моей разрушенной вселенной нет больше места для тебя. Правда, Сонин, как и его песни, в скором времени пропал с радаров, и почти 18 лет никто не знал, где он, чем занимается, да и вообще жив ли он. Впрочем, легенды легендами, а в реальности городок оставался цитаделью пятиэтажек автосервисов, и продуктовых магазинов. И если кого-то смутит сочетание слов «цитадель» и «пятиэтажка» в одном предложении, то вряд ли он что-то понимает в этой жизни».